Глава 16. За последние 10 минут со штурмовыми группами карателей столкнулись два раза. Один раз мы заметили их раньше и расстреляли без особых проблем. А вот во второй спасло именно переодевание, так как враг засек нас прежде, чем мы его. Бой уже продвинулся на квартал, ближе к центру станицы, и наша тройка, не теряя надежды зайти в тыл грамотно маневрирующему БТР, осторожно продвигалась следом за наступающими. И вот в тот момент, когда я уже перескочил, а Игорь только перескакивал через заборчик частного дома, от сарая, стоящего в глубине двора, раздался голос. «Куда прете? Давайте к нам! А то там все факинг снайпер простреливает!» Глянув вправо, я увидел машущего рукой человека в каске и чувствую, как резко заколотилось сердце, рванул к нему. По мере приближения по его лицу стало понятно, что он уловил во мне какое-то несоответствие, но сделать ничего не успел, так как сложился от короткой очереди в упор. А я, заскочив за дощатый угол постройки, дострелял магазин, выпустил пули в стоящей ко мне полубоком фигуру еще двух боксовцев. Все произошло настолько быстро, что они не успели ни развернуться, ни оружие вскинуть. Пока я, отскочив назад, в темпе перезаряжался, вставший рядом Предилин настороженно водил стволом пулемета. Только возмущенных воплей мстительного обстрела не случилось. Похоже, врагов тут больше не было, остальные нас тупо не увидели и не услышали. Наверное, еще потому, что стрельба грохотала отовсюду, и мои выстрелы очень органично вплетались в общий фон. Но стоило к нам присоединиться слегка отставшему ступке... Где-то совсем рядом раздалось басовитое «ду-ду-ду-ду», услыхав которое, мы дружно плюхнулись на землю. А когда крупняк сработал во второй раз, и при этом сарайчик не разлетелся в щепки, стало понятно, что стреляют вовсе не в нас. Определившись с направлением, я предположил. «Слышь, мужики, а ведь мы, похоже, только что завалили боковое хранение БТРа, и никто даже не почухался, а сам БТР за этой хатой ерзает». Игорь прислушался и, расплывшись в улыбке, подтвердил. «Точно!» Цыган, деловито скидывая с себя, Гленя уточнил. «Валим, поганца!» Я кивнул. «Само собой, чего бы мы за ним еще бегали? Только надо будет дом по дуге обойти. Бронетранспортер стоит сразу за ним. Если из-за угла врежем, то граната может не успеть взвестись. Расстояние маленькое, а второго шанса нам не дадут. Так на двадцать шестом инерционный взрыватель». «Один хрен, близко подходить не стоит». Ступка проникся. «Ну, вообще-то да. Тогда лучше долбануть вон оттуда, где колонка торчит. После чего сразу свалить за дома. Ну что, пошли?» «Пошли». И мы, прикрывая друг друга, стали пробираться к намеченной точке. Добрались без проблем, только я ушиб коленку, а конкретно порвал штаны и теперь интригующий сверкал трусами веселенькой расцветки». Ещё и непрерывно ругался себе под нос, пытаясь пристроить клок материи на место. Его бубнёж несколько отвлекал, поэтому, посоветовав майору заткнуться и смотреть за обстановкой, мы с Федькой выдвинулись на позицию. От колонки шикарно просматривалась корма и часть бока БТРа. Так что пока никто нас не заметил. Я выдохнул. На счёт три. Раз, переведя пусковое устройство в боевое положение, вскинул глянь на плечо. Два, выбрав цифру 5 на прицельной марке, совместил ее с точкой чуть выше заслонки водомета, установленного на жопе броневика. 3. бум -ш -ш -ш. Две ракеты устремились в сторону бронетранспортера. А мы, даже не посмотрев на результат своих трудов, чего там смотреть, и так все ясно, чесанули в укрытии. И правильно сделали, так как вслед буквально через пять минут ударило сразу несколько автоматов. Пока я гигантскими прыжками несся от дома, за которым занял позицию контрразведчик, вокруг меня густо подлетали комки земли, а воздух, казалось, уплотнился от количества свистящего мимо железа. Федька летел рядом, топая, словно лошадь Рокоссовского, держа оружие в опущенной руке и высоко поднимая колени. А почти прямо нам в лицо расцветал пульсирующим цветком, прикрывающий отход пулемет Игоря. Мы, заскочив за угол, присоединились к майору, но, увидев, какое синное гнездо было разворошено нашими выстрелами, я завопил. «Валим отсюда! Перекатами! Первый цыган!» Ступка, который тоже засек целую толпу карателей, умело скрывающихся за укрытиями и пытающихся взять нас в клещи, спорить не стал, шустро рванув назад. Но лишь только он упал за деревом, стоящим метрах в тридцати от нас, как предилин, нетерпящим возражения тоном, рявкнул. «Теперь ты!» Я захлопнул рот, подавившись так и непроизнесенным указанием и, петляя, словно заяц, побежал к домам. Потом и сам майор снялся с места. Потом опять Федька и снова я. А минут через пять мы уже уходили плотной группой. Преследователей поубавилось, только вот тот десяток, что висел у нас за спиной, вцепился словно клещами. «Ну еще бы! Нет в бою хуже ситуации, когда тебя с тыла обстреливают». Поэтому нас сейчас попытаются уничтожить во что бы то ни стало. И главное, противник исключительно вёрткий и опытный попался. Я во время нашего бегства вроде ни одного из них так и не смог завалить, зато сам получил сильный порез руки от осколка разорвавшегося вога. Не смертельно, но болюче. И мокрый рукав не добавлял оптимизма. С другой стороны, хорошо, что не в ногу прилетело, иначе совсем бы кирдык настал. А когда к прытким карателям присоединились еще штук пять полицаев, нас зажали окончательно. Точнее, не зажали, а выдавили из станицы. И, блин, все так неожиданно произошло. Вроде только, что вокруг были деревья с частными домами, которые прикрывали от обстрела. И вдруг, бац, дома закончились, а вокруг расстилается степь, с рощей вдалеке довьется лента дороги, уходящая к сопкам. Я на секунду застыл в растерянности, но, увидев возле дороги маленькое здание полицейского поста, заорал «Поднажмем!». До него было метров четыреста чистого пространства, и спина в этот момент особо остро ощутила свою беззащитность. Только рефлексии рефлексиями, а в следующее мгновение наши ботинки дробно стучали по подсохшей земле, и я, глядя на ужасно медленно приближающееся строение, отсчитывал про себя секунды. Исходил из простого расчёта. Каратели, хоть и висели на хвосте, но сразу после прекращения нашего огня вперёд не рванут. Значит, прежде чем начнётся стрельба, где-то с полминуты у нас есть. Поэтому, досчитав до 30, я прохрипел. «Влево! В кювет!» И, обдирая руки, нырнул в загаженную мусором придорожную канаву. Глубиной она была сантиметров 50, да ещё и с пологими склонами. «Но это, как ни крути, укрытие!» А самое приятное, что тянется это укрытие почти до нужного места. Еще секунд десять наша троица, шумно пыхтя, резво двигалась на четырех конечностях. А потом в края канавы стали впиваться пули. Мы тут же упали на живот, переходя с бега на четвереньках на ползание по-пластунски. Обстрел нарастал, и цыган, ругнувшись, вывалил пулемет наверх, после чего короткими злыми очередями принялся остужать разгорячившихся карателей. Отползая метров на 30 дальше, я крикнул ему «Уходи!» и стал вносить свою лепту в прореживание противника. Удалось даже подстрелить какого-то особо неосторожного полицая, который как дятел долбил из одной точки, даже не думая менять позицию. Вот так постепенно мы и добрались до места. Правда, канава заканчивалась метров за 40 до поста, но такое плевое расстояние преодолели одним рывком, заскочив в укрытие. Бетонный блок своей конструкции предусматривал круговую оборону, поэтому, проникнув внутрь, мы тут же встали возле окошек бойниц, приготовившись показать оборзевшим преследователям, кто в доме хозяин. Но каратели были не дураки и по чистому полю атаковать не собирались. Более того, судя по плотности огня, последние несколько минут против нас работал только один пулеметчик и пара автоматчиков. Да и те, стоило нам скрыться из виду, почти сразу прекратили стрельбу. А куда остальные делись? Блин, похоже, вернулись назад. Поняв это, я сплюнул. Вот суки! Они ведь почти все смылись. И наших там продолжают долбить. Что делать будем?» Федька, осмотрев свой сектор и убедившись в отсутствии противника, выдохнул. «Отдышимся для начала!» Почмоков губами добавил. «Пить охота! У тебя нет?» Я развел руками. Бутылки в детском саду остались, а фляги нам и не давали. Тут предилин, пытающийся прихватить куском какой-то проволочки, висящей на филейной части лоскут, обратил внимание на мою руку. — Зацепило? — Немного. — Перевязать? — Нет, не стоит. Там рука в футболке все залепил, и кровь уже не идет. А отдирать на сухую нечем, только хуже будет. Ты вон лучше штанами займись, а то на эксбициониста похож. Неуловимый, блин, сверкач. Мы поэтому и оторваться не могли, потому что ваша, товарищ майор, волосатая ляшка, светила своей загадочной синевой за квартал. Цыган, услыхав сей пассаж, хрюкнул, а Игорь, продолжая свое занятие, миролюбиво пробурчал. Зато не жарко, поддувает опять-таки, замеча. Вдруг майор замолчал, и у него стало дергаться веко. Прижав глаз пальцем, он подскочил к боковому окну и шикнул, призывая к тишине а потом глухим голосом спросил. «Вы слышите?» «Твою мать, только не это!» Когда он в последний раз интересовался моим слухом, дело закончилось прибытием танкового взвода. Неужели сейчас будет та же хрень? Но все оказалось гораздо хуже. Вдалеке, там, где дорога проходила по холму, появился БТР-90 с характерной оглоблей 30-миллиметровой пушки. А за ним потянулись, переваливая через бугоры, исчезая из вида, три тинтованных Урала. Сзади на прицепе у них болталось что-то сильно напоминающее минометы. Ну, вот и она. Я уже открыл рот, чтобы озвучить свою пессимистическую мысль, но ступка меня хрипло опередил. «Пипец!» И как-то встряхнувшись, другим голосом продолжил. «Короче, мужики, у нас остался один оглень». И я гарантирую, что этот БТР в станицу не пройдет. Гарантирую. А вы уходите вон к тому оврагу. До него меньше километра, так что успейте». Эти слова меня сильно обозлили. И я, показав другу дулю, прошипел. «Сейчас. Только шнурки поглажу. Герой с жопы с дырой. Нам надо не просто девяностый повредить, а так им влупить, пока они походной колонной идут, чтобы как можно больше козлов на тот свет отправить». А один ты этого сделать не сможешь. Предилин меня поддержал. — Правильно. Если броню выбить, они нас отсюда минут 20 выколупывать будут. А если учесть, что помощь нашим вот-вот должна подойти, эти 20 минут могут стать решающими. Только наш героический порыв был похерен с самого начала. Так как БТР остановился в полукилометре, а к блоку легкой труссой направилась человек 10 пешей разведки. Цыган, припавший к пулемёту, ругнулся сквозь зубы. «Вот ведь твари хитрозады! И что теперь? Они ведь из своей скорострелки эту хибару моментом раскатают». А майор, внимательно глядящий на приближающихся людей, вдруг сказал «Не стрелять!» И, видя наше недоумение, пояснил «Посмотрите на их каски!» Глянув, я пожал плечами. Каски, как каски, обтянутые чехлами. Хотя... Блин, это русские каски! У карателей амеровские шлемы, очень похожие на горшки нацистов. А тут, хотя из-за чехлов форму толком не поймешь, но очков на них точно нет. Для боксовцев такое нарушение неприемлемо. Они ведь почему не допускают вольности и таскают на себе все предписанное уставом снаряжения? Да все просто, деньги. Если вдруг хоть какой-то детали снаряги на бойце не окажется, то страховая компания в случае ранения просто не оплатит страховку. «С другой стороны, а вдруг это просто хитрость? Ну, как тот проезд под красным флагом?» Но пока я соображал, Игорь для себя уже все решил. Прислонив оружие к стене, он достал гранату и сказал. «Пойду посмотрю, что это за люди». Ступка опешил. «Ты что, сбрендил?» Я его поддержал. «Не глупи, поближе подойдут, разберемся ху и с ху». Чекист возразил. «Может быть, поздно. На нас ведь тоже не написано, что мы из «Сопротивления». — А если стрельба начнется, там уже не до разговоров будет. Подмигнув, добавил. — Ну, вы, если что, за меня отомстите. Сказав это, Придилен широким шагом вышел наружу и, помня о пулеметчике в станице, двинул, прикрываясь зданием блокпоста, в сторону колонны. А мы с Федькой в два ствола стали вести приближающихся разведчиков. Впрочем, те, увидев человека, тут же припали на колено, практически исчезнув из поля зрения. Игорь же шел и шел, выдавая напряжение лишь неестественно прямой спиной. Потом он остановился, и какое-то время ничего не происходило. А потом... Потом ему навстречу поднялся боец. Вот они стоят рядом. А вот повернулись и пошли к нам. Цыган посмотрел на меня неверящими глазами. «Твою теребаблию! Неужели наши?» А еще через полминуты, когда парочка подошла поближе, ступка заорал. «Е-мое!» «Это же волкодавы на помощь пришли!» Станица была полностью зачищена от врага ближе к вечеру. Последним из них, запертым в трехэтажном здании, предложили сдачу, а после отказа... Каратели отлично понимали, что в лучшем случае им светит только гуманная пуля. Просто расстреляли дом из пушки. А потом еще и добавили несколько залпов шмелями. Для верности. Потери у нас и так были страшенные, не хватало еще людей терять после победы. Защитников станицы из местных, стоящих на ногах, к тому времени осталось человек 20. Да и тех, кто ранним утром уходил на блокирование дороги, тоже сильно потрепали. У них еще та мясорубка приключилась, когда колхозники несколько часов, считай в чистом поле, сдерживали натиск двух род противника, который рвался в Заречное с востока. Но зато теперь стало известно, что организованное сопротивление общечеловеческого режима сломлено по всей России, а его карательные части практически полностью уничтожены. Час назад смирновцы подавили последний оплот демократии в Ростове. Эти новости принес в госпитальную палатку Придилин, успевший где-то сменить свои драные джинсы на армейский камуфляж. Мы как раз сидели возле очухавшегося и довольно бодрого чижа, ехидно обсуждая новый облик Дубинина. Костя, который вовремя сообразил, слинять из расстреливаемого здания, имел красную физиономию, на которой полностью отсутствовали ресницы и брови. На голове же присутствовали большие проплешины. И Корнет до сих пор вонял жженым волосом. Его обшмалило, когда Дубинин, уходя от обстрела, проскочил через горящую хату. И теперь вся палатка, слушая его рассказ и глядя на креативную прическу, ржала от души. «Спросите, чего тут смешного?» «Да ничего. Просто мы все были живы, и нам было хорошо». А тут еще майор с отличными новостями появился. И не просто с новостями, а с бутылкой водки, которую поделили на всех раненых. На нас получилось грамм по 50, Но только решили добавить, как пришел фельдшер, развозникался и всех лишних выгнал. Поэтому мы расположились на лавочке за мэрией. Здесь было тихо. Никто не орал, не плакал, не смеялся, не матерился в горе или радости. Здесь мы и приговорили на четверых еще одну бутылку. Молча. Видно, откат пошел после сегодняшнего сумасшедшего дня. А когда курящие закурили, предилин, до того разглядывающий что-то в темном небе, вдруг сказал «Мужики, а ведь сегодня наш главный день». Цыган удивился. «В смысле?» Все тоже заинтересовались непонятными словами, и Игорь объяснил. «Понимаете, просто у каждого есть такой день. Для кого-то это день свадьбы, для кого-то рождение ребенка, для кого-то обретение настоящего друга. Но все эти события касаются одного человека и очень небольшой группы людей. А сегодня мы всем миром изменили историю. Понимаете?» Не кто-то, где-то или когда-то, а именно мы, и именно всем народом. Поэтому я и говорю, что сегодня наш общий, главный день. Костя осторожно, почесав опаленный затылок, спросил. — А как же 9 мая? Майор кивнул. — Да, это тоже главный день, но его сделали наши прадеды, а этот мы. И самое главное, теперь лишь от нас зависит, какая жизнь настанет. Я вздохнул. «А какая? Что-то я ни одного строя не припомню, когда бы люди в России нормально жили. Царь? Несерьезно. Коммунисты? Ну, ближе к концу правления, еще более-менее. А потом они умудрились просрать все, что имели. Демократы? Про этих я вообще молчу. Людоеды? По-другому не скажешь. И что нам светит?» Предилин усмехнулся. «Для тебя что, название строя — это самая важная вещь? Какая разница, какой там изм? Я же говорю, что сейчас все будет зависеть от нас. От тебя, от меня, от Федора, от Константина и от десятков миллионов других наших людей. Именно мы делаем историю и жизнь, которой будем жить. Так что работы у нас непочатый край. Эх, Игорь потянулся. А ведь еще с турником твоим разбираться надо. Тут майор оставил мечтательный тон и сказал. Кстати насчет портала. Завтра нам дают два отделения волкодавов и БТР-90. Они сопроводят нас до Михеевки и будут ждать сутки на выезде из деревни. Так что поехали к Митричу, мыться, ужинать и отсыпаться». А когда мы шли к машине, Игорь, дружески пихнув меня в плечо, спросил «Ну что, Серега, готов к работе?» Я кивнул «Да как пионер, всегда готов».